Ладынин читал информацию с возрастающим недоумением, глядя на экран. Вертолеты зависли над домом. Из двух машин вниз были опущены веревочные лестницы. Третий вертолет завис недалеко от дома. Из него уже прыгали на землю сотрудники спецназа. Полковник Комаров спрыгнул вместе с ними. Двое ребятишек, игравших во дворе, С удивлением, смешанным с восторгом, смотрели на пробегающих по двору вооруженных людей, казалось, возникших из воздуха. Комаров показал на ребят одному из своих сотрудников, и тот, правильно поняв указания, остался во дворе, чтобы обеспечить безопасность проходивших мимо людей и не пускать никого в дом. Еще двое сотрудников взяли под наблюдение вход в блок и балконы на этажах. У полковника в руках был специальный прибор «Ленок-С», который помогал обнаружению предметов высокочастотного излучения. Контейнер передавал все время сигналы, которые можно было уловить и на этом приборе. Они вошли в здание... Вертолеты замерли над домом. Ладынин продолжал читать сообщение все еще не понимая, что его так волнует. Комаров поднимался вверх по лестнице. За ним осторожно шли спецназовцы. Первый этаж — ничего. Сообщение из МВД закончилось. — Типичные преступники, — гневно сказал Колесов. Типичные, подумал Ладынин, начиная понимать, что именно его волнует. Второй этаж. По-прежнему ничего. Комаров следил за прибором, поднимаясь по лестнице. Ладынин вдруг понял. Понял, что именно его волновало. Масштаб преступников, их легкое обнаружение, их быстрая идентификация — все это не соответствовало тяжести совершенного нападения. Он бросился к телефону. На третьем этаже прибор начал издавать сигналы. Ближе, ближе. Они были в этой квартире. «Приготовиться», — сказал Комаров, делая знак шедшим за ним сотрудникам. Один из них передал, в какой именно квартире находится контейнер. Оба вертолета развернулись таким образом чтобы сотрудники спецназа, спускающиеся вниз, оказались на уровне этих окон. Комаров стоял у дверей. Один из его сотрудников постучал. Ладынин поднял трубку. — Всем уходить! — вдруг громко закричал он. — Приказываю всем немедленно уходить! Комаров увидел, как один из его офицеров сделал знак рукой. «Приказано всем уходить», — услышал полковник. Комаров, еще не понимая, что происходит, замер. И в этот момент раздался чудовищный взрыв. Взрывной волной буквально выбила дверь, которая упала на одного из офицеров. Еще двое были легко ранены осколками. Застывшие наверху вертолеты почти не получили повреждений. Лётчики первой машины сумели удержать высоту, но вторая машина находилась слишком близко к земле. Взрывная волна и огонь вырвались именно в этом направлении наиболее сильно. Летчик, следивший за тем, чтобы не задеть дерево, испуганно выпустил из рук управление и почувствовал, как ударная волна разворачивает его вертолет. Удержать машину он уже не сумел» и она рухнула на землю, вызвав второй взрыв и похоронив сразу десять человек-спецназовцев. Генералы, стоящие рядом с Ладыниным, решили, что он просто сошел с ума. Колесов недовольно нахмурился. «Третий!» — закричал Ладынин. «Отвечайте пятому! У вас есть потери!» Были слышны треск и крики людей. Генералы растерянно переглядывались друг с другом. Наконец, полковник Комаров доложил. «Один тяжело раненый и двое легко раненых из группы захвата». «И все?» — не поверил Ладынин. «Погиб один вертолет со всеми сотрудниками, товарищ генерал», — наконец доложил Комаров.